Глава 23. Свадебный поезд инфанты Изабеллы покинул город на рассвете. Вереница карет, повозок, нарядных всадников, закованных в латы пекиньоров и томных дам, все торжественно проехали через столицу, и заняло это шествие почти 4 часа. Потом потянулись в предместье, и рано вставшая инфанта, зевая, смотрела в окно кареты. Читать было невозможно. а пышное парадное платье с высоким жестким воротником не позволяло встроиться удобно. Терпеть пришлось до самого вечера. На ночь свадебный поезд остановился в одном из королевских загородных дворцов, и Донья Изабель с облегчением скинула парадное платье и распорядилась приготовить на следующий день костюм для езды верхом. Он тоже был богат и расшит голунами и жемчугом, но воротник был очень скромным, а под юбкой с разрезами красовались кокетливые шаровары, прикрывающие скромность принцессы. Дамы помогли ее высочеству принять с дороги в ванну, высушить волосы, надеть уютное домашнее одеяние без корсета и тяжелых рукавов. А потом уложили утомленную инфанту в постель, оставив подлинь ее только двух дежурных дам. Одна негромко читала вслух жизнеописание короля Хлодвикуса, вторая плела шнурок в неверном свете камина. Малый дворец затихал. Только из кухни доносился легкий шум. Слуги готовили все необходимое к следующему дню. «Габриэль! Куда ты запропастился?» Грозный голос скамеристки и инфанты отражался от каменных стен, гулко разлетаясь по коридору замка. Паш кропотливо лезвием ножа собирал синие хлопья из свертка плотной промасленной ткани, и пересыпал в округлую металлическую коробочку с вензелем принцессы. После он тем же ножом перемешал содержимое коробочки, скрывая синие крупинки среди белесых и зеленоватых, закрыл баночку и вернул ее в ларь. Торопливо скрутив, перевязав бечевкой и спрятав сверток с краской индиго, Габриэль де Тост помчался по коридору. — Здесь! Я все принес, синьора Агата! Вот! Торопливо проговорил он, протягивая пожелой камеристке ларь с косметическими принадлежностями инфанты. "Противный мальчишка", буркнула камеристка. Она была простой синьорой, но её семья служила в королевском дворце уже несколько поколений. А уж статус личной камеристки инфанты давал Агатику да больше влияния и денег, чем имели некоторые придворные. Габриэль же, пусть и принадлежал к дворянскому роду, служил всего лишь пожом. что в его возрасте было почти скорблением. Однако семья юноши радовалась и тому. Очень уж бедно они жили. Да и род считался захудалым, обычные окраенные дворяне без титула. И дальго, таких в столицах пруд-пруди. Вот и приходится шестнадцатилетнему мужчине подчиняться строго синьоре средних лет. Носить шкатулки с косметикой, подавать платки и гребни, а порой смеяться, когда не хочется, и рыдать. Когда на душе весна, но недолго Габриэлю осталось терпеть. Уже во въеде он заболеет и останется в Испании, если инфанта всё же уедет к жениху. А если нет? Молодой человек сладко зажмурился. Ему обещали поместье, самое настоящее, с оливковой рощей и виноградником. Для этого он сделает всё, что будет в его силах. Проводив взглядом Камилистку, Баш довольно улыбнулся и двинулся на кухню. Нужно было успеть перекусить, пока не началась суета в комнатах принцессы. Инфанта Изабель устало пошевелила затёкшими плечами, вышагивая из только что снятого платья. Весь день она тряслась в карете в сопровождении дуэнье, что оказалось до смерти скучно и утомительно. Наблюдать за неторопливо сменяющимися в окне пейзажами было увлекательно первые пару часов от силы. От чтения при такой тряске быстро начинала болеть голова. Когда же свадебный поезд прибыл в Касса де Компа, инфанта несколько часов только и делала, что старательно улыбалась, махала рукой в возбужденной толпе и отвечала малозначимыми любезностями на приветственные и поздравительные речи главы города, епископа и полудюжины местных грандов. Не то чтобы для принцессы это было в новинку. Нет. Но на четвёртый день такого путешествия она была уже порядком утомлена. В одной нательной рубашке Изабель вышла из ошёрбы и проследовала к соседней за спальню купальню. От большой деревянной бадьи поднимались клубы пара. В воздухе витал аромат лаванды, жасмина и чего-то цитрусового. Ее верная камеристка проследила, чтобы бадья была новой и тщательно застеленной толстой льняной простыней. Не дай бог поцарапать нежную кожу принцессы. Рядом с ванной стояли на готове кувшины с прохладной водой, а в камине ждали своего часа ведра с кипятком. Агата присела в реверансе и помогла инфанте снять нижнюю сорочку, а затем погрузиться в горячее блаженство. Стоило принцессе привыкнуть к горячей воде и опустить голову на сложенный кусок ткани, как Агата начала творить чудеса. Вынула из миски шелковый мешок, плеснула внутрь мыльного раствора, оливкового масла и несколько капель драгоценных духов. Потом окунула мешок в миску с горячей водой, покрутила и выдавала в бадью целое облако ароматной горячей пены. С дворцовыми купальнями, конечно, не сравнить моя принцесса, пробурчала женщина. Ну уж не обессудьте. Этот ваш Дон Рамон окончательно сошёл с ума. Запретил принцессе покидать покои, как будто от чистоты люди умирают. Не ворчи, Агата, расслабленно отозвалась инфанта. Дон Рамон заботится о её безопасности. Ты же знаешь, он поклялся на своём мече, что доставит меня к жениху целой и невредимой. И всё равно, он хуже засранца. Хвыкнула камеристка, выдавливая новую порцию пены. С облегчённым вздохом Изабель погладила пушисто-белое облако и сосредоточила своё внимание на крошечных, поблескивающих в свете масляных ламп пузырьках, позволяя мыслям лениво блуждать, а усталости покидать её тело и душу. Агата начала подавать скляночки: ароматное мыло для кожи рук, отбеливающий притиранье для лица, увлажняющий бальзам для тела, уксус для полоскания волос. Рутина по поддержанию красоты царственной особы была давно отработана. Изабель зачерпнула щепоть пудры из гипса и трав, собираясь втереть её в кожу лица вместе с яичным белком, но неясная тревога заставила её помедлить. Девушка пристально смотрела на кристаллики, пытаясь почувствовать присутствие магии. Ничего. Изабель с сомнением: "Неужели у неё уже развилась паранойя?" Овернула пудру в баночку и тихонько ойкнула, увидев свои посиневшие пальцы. Агата схватилась сначала за сердце, потом за скляночку и закрасившуюся руку, безуспешно пытаясь оттереть синьку. Увы, Порошок оказался настолько ядреным, что все усилия оказались напрасными. Тонкая белая кожа инфанты посинела. Просто чудо, что она не коснулась этой пудры и лица. Руки все равно будут большую часть дня в перчатках. В эту ночь замок долго не затихал. Среди челяди безуспешно пытались найти виновного. Увы, никто не признался, а пакетик с индиго нашли в садовом фонтане. Вода смыла с него все следы, так что даже маги и собаки ничего не обнаружили.